всех почти общее, со стыда да с горя начинают пить и сильно пьют они, привыкают к пьянству, а за пьянство сперва бьют, а потом выгоняют, перепродают в другие руки, и вот такими-то судьбами девушка спускается ниже и ниже и доходит, наконец, до сенной. Тут уж из прежних-то ни с кем она не рискует встретиться, да и за пьянство здесь не взыскивают». «Ну, на они все и кончают, на то особенно их и отыщешь». «Так-то, милая девушка», — закончила Чуха, вздохнув тихо, но невыразимо тяжело. Маша слушала и глядела на нее в невольном ужасе. После этого рассказа ей еще сильнее стало казаться, что и ее ждет та же роковая судьба. Чуха тревожно угадала ее мысли». «Я тебе вот что скажу», — начала она, видимо, торопясь успокоить волнение девушки. «Ты с нами не оставайся. Тут тебе не место. Тут тебя верная погибель ждет. А ты только первое время пережди у меня, пока тебе кроме фонтанки деваться некуда. А там я уж, как бы то ни было, раздобудусь деньжонками, хоть маленькими, дам тебе взаймы», — прибавила она в скобках с доброй хорошей улыбкой. Отдашь, когда разбогатеешь. Ты место себе поищи какого, а с нами оставаться. Нет, не допущу я до такого греха. Не на это я тебя от проруби оттащила. Ты вот смотри на меня, — поднялась Чуха с места. Что? Какова я? А ведь когда-то тоже была хороша, женщина была. Да, только это именно когда-то было, а теперь-то Чуха и только. И старуха с едко-горькой улыбкой отчаянно махнула рукой. «Ох, давно бы я бросила все это!» — тихо продолжала она спустя несколько времени. «Противно, гадко оно. Пора иначе пристроиться. Хотелось бы хоть селедками на торговать, хоть гнилушницей промышлять, апельсинами да яблоками. Кажется, уж на что невелика торговля, а возможности нет. Нет, да и только». Десяти-двенадцати рублишек не могу сколотись на обзаведение, поверишь ли ты этому? И вот, хочешь не хочешь, а поневоле продолжай каторгу, до да позор. Старуха замолкла и угрюмо понурилась, отдавшись какой-то беспросветной думе. А между тем в этой комнате под звуки тарбана и гнусавого пения Ивана Родивоновича составилась осьмипарная кадриль. Танцевали исключительно одни только женщины, под куплеты чего-то вроде чижика. Мужчины же оставались зрителями. Но как танцевалась эта кадриль? Каждый из читателей, конечно, имеет более или менее приблизительное понятие о том, каким наглым и циническим образом отплясывается этот танец у различных Ефремовых, Марцинкевичей, Гебгард которому придано здесь все дикое российское безобразие и у которого вполне отняты французская грация и изящество. Казалось бы, чего же после этого должно ожидать от Малинника? А между тем представьте себе самую крайнюю противоположность. Кадриль, танцуемая в Малиннике, в этом вертепе крайнего разврата и безобразия, отличается образцовой скромностью и приличием, так что хоть бы в пору любому пансиону благородных девиц. И, как знать, быть может, среди этих восьми пар найдется и не одна женщина, у которой вполне разорваны всякие связи с прежней жизнью и нового общества, и для которой эта скромность и приличие в танцах составляют теперь уже единственную сладкую иллюзию напоминающую ей это безвозвратно погибшее прошлое.